Глава 17. Когда проснулась, Дана в комнате уже не была. Так даже лучше, а то видок у меня после помятый. Насладившись тишиной и тем блаженством, что окутывает тело после отличного отдыха, решаю, что пора, наконец, встать, отбросить дурные мысли и заняться делом. Впереди третье, последнее испытание. «Надеюсь, на втором фантазия ведьмы исякла и нас ждет что-то суперпростое, с чем напарник справится одним махом. В конце-то концов он сам сказал, что преимущество на нашей стороне». «Да!» Окликаю напарника, не обнаружив его на первом этаже. Не бегать же по всему необъятному дому, право слово. «Скоро спущусь!» Приглушенно доносится из глубин второго этажа. «Отличненько! А я пока сварю кофе». Скоро, как выяснилось, понятие «растяжимое». Дан не появился ни через 10 минут, ни через 20, ни через полчаса. А спустя час, когда я уже и кофе выпила, и котов накормила, сама отправилась на поиски напарника. Обратиться за подсказкой к источнику показалось так привычно и естественно, что я сделала это скорее машинально, чем осознанно. Ориентиром служит тонкая золотая нить, что блестит под ногами. Мага нахожу в самом дальнем крыле, о существовании которого я даже не подозревала. Но вот удержаться от ехидной мысли, что Дан отделался, лишь испугом не смогла. Боюсь, если бы источник потребовал отмыть весь дом, а не залу с лестницей, то пострадало бы не только самолюбие Дана. Мужчина мог и сердечный приступ словить. Оп, и снова призрак двери в одну из комнат были распахнуты настежь так что фигуру сидящего на полу у напарника я увидела издалека а подходя ближе постепенно замедляла шаг пока и вовсе не остановилась так и не переступив порога дан сидел ко мне боком в окружении десятка талмудов в одной его руке была открытая книга а в другой напарник в этот момент очень напоминал гамлета размышляющего быть или не быть какого ч вовремя себя дергиваю, заканчивая фразу уже другими словами. «Что тут происходит?» «О, Эжен!» — откликается напарник. «Надо же, только что меня заметил!» Окончательно вынырнув из своих размышлений, поворачивает ко мне череп на своей ладони и уже другим голосом сообщает. «Знакомься, это Мариам!» Человеческая черепушка — вперила в меня мерцающий взгляд мрачных пустых глазниц. Мерцающий? Или это так свечи бликуют? Ага, если бы они еще горели, по спине побежали мурашки. Свечи, кстати, расставлены не абы как, а пентаграммы похожие на те, что появляются в кадре мистических триллеров. Угловатая схема, обведенная идеальным кругом, была краснее Киновари. Я было подумала, что это свежая кровь, но какая кровь в комнате, которая была заперта полтора века? А в центре лежала груда костей. Надо полагать, череп оттуда же. Я подозревала, что у Дана свои скелеты в шкафу, чего греха таить, у кого их нет. Но не в буквальном же смысле. От всего этого вида рот наполнился горькой слюной. Не так я себе представляла очередную встречу с Марием. Что с ней случилось? Сомневаюсь, что иссохшие тела должны выглядеть так, кучкой чистых костей. Понятия не имею. Мужчина раздосадован. Но в черепе спрятан кристалл, а я никак не могу его достать и еще сломаю. Никаких магических наложений не видно, но осторожность не помешает. С короной и посохом все было понятно, а что с этим делать? Постой притормаживаю товарища мага, для которого вся эта ситуация в рамках обыденности. Если это кости Марием, то кто был в прошлых испытаниях? А как она могла и там, и тут быть одновременно? Я думала, она каким-то образом выбралась из портала, а оказывается, видимо, все это время была здесь, по крайней мере, ее кости И тот факт, что Марием жива, несмотря на маг выразительно махнул черепом. «Меня тревожит. Совершенно не понимаю, что за ритуал был здесь проведен и чего еще можно ожидать от этой ненормальной. В книгах никакой информации. Раздраженно откинув книгу, маг попросил именно то, чего я надеялась избежать. Попробуешь осторожно вытащить кристалл. У тебя рука меньше, да и пальчики тоненькие». Я фыркнула, но все же двинулась вперед. Тот факт, что Мариам этот кошмар сотворила вполне осознанно, сама примирилась с фактом наличия самого настоящего скелета. Брр. А она не могла стать привидением? Нет, ну мало ли. Мак разве что пальцем у виска не покрутил, но взгляд был красноречивее слов. Ильдан поднялся с пола, не выпуская из рук черепа, и принялся отряхивать штаны. «Ну, конечно. Магов с восстановленным резервом здесь нет, чтобы вековую пыль убрать». Иронично комментирую, не в силах промолчать. «Зато усесться в нее, пожалуйста». «Пока не выясним, что Марием приготовила напоследок, лучше не рисковать и магию не применять». Отмазывается напарник, гордо расправив плечи. «Ну так что, поможешь?» И череп протягивает мне. Я лишь закатываю глаза. Хоть бы одно испытание прошло без моего участия, но нет. Сократив расстояние, с опаской каплей брезгливости беру в руки кость. В этот же момент за спиной громко хлопает дверь. «Откуда здесь такой сильный сквозняк?» «Кажется, началось», — загадочно роняет маг, нагоняя жути. «Мы замерли, но больше ничего не происходит. Свечи не заполыхали огнем». Кости как были свалены в кучу, так и продолжали покоиться с миром, разве что глазницы черепа вновь мигнули светом. Вот только сквозь отверстие было отчетливо видно, что сияние исходит от кристалла. В общем, никакого урагана, удушливого газа, видений, ничего. И мы расслабились. «Так, давай-ка ты отойдешь от ведьминого круга», — все же осторожничает маг. «Мало ли, а я пока...» Не договорив, Дана еще раз внимательно осматривает комнату, после чего поворачивается к пентаграмме спиной и сосредотачивает свое внимание на захлопнувшейся двери. Ну, а мне не оставалось ничего иного, как выудить кристалл. Ой, да за что мне все это? Вглядываясь внутрь черепа и размышляя, как подцепить кристалл, укрепленный, кажется, прямо в черепе изнутри, Я не сразу замечаю движение. Лишь когда в руке едва уловимо шевельнулась черепушка, поднимая взгляд и буквально цепенею. В воздухе формировался самый настоящий скелет. Крупные кости по очереди взлетали вверх и вставали на место, как в учебнике. Остальные же мелко дрожали на полу, словно им не терпелось подняться следом. М «Мама...» «Дан!» — голос осип и не передавал охватившего меня ужаса, так что маг элементарно не слышит призыва. Я пячусь к напарнику и повторяю. «Дан!» Именно в этот момент маг обнаруживает что-то любопытное в дверном косяке, так что до меня доносится лишь вопросительное «м?», М, -м «Блин, это я сейчас изымочу, а не меф, и посидею от ужаса, пока или Дан себе под нос весьма ядовито ругает ведьму, на чем свет стоит. но нет. Когда в воздухе шевельнулась тазовая кость, а мелкие косточки, рассыпавшиеся кисти, недвусмысленно собрались в кулак. Ой, мамочки, у меня проснулось второе дыхание, и я заверещала дурным голосом во всю глотку. Дан! Маг, наконец, вынырнул из своих грез. Как раз тогда, когда череп выскользнул из моих рук, стремясь примкнуть к прочим останкам. Проследив за траекторией полета, понимаю, что скелет уже собрался полностью и приподнялся над полом, как ковер-самолет. Миг воссоединения я пропустила. Одним стремительным движением напарник задвигает меня к себе за спину. Осторожно выглянув, успеваю поймать тот краткий миг, когда на место встает последняя косточка. Вся конструкция разом шевельнулась, словно скелет проверяет качество сборки, А после, без всякого предупреждения, торпеда рванула вперед. Вжих! И скелет на огромной скорости таранит вспыхнувшее защитное поле. Я даже пискнуть не успеваю, а конструкция вновь рассыпается грудой костей, не выдержав удара. По пленке защиты зазмеились, зеленые, как глаза, Мариам, всполохи и исчезли. Стоило только моргнуть. «Ты как?» «Кажется, прижиматься к спине Дана и выглядывать из-за его плеча уже стало нормой моей жизни. Это было бы приятно не быть в ситуации столь жуткой». «Нормально», — отлипаю от напарника. Быстро среагировал, на меня накатило такое облегчение, что голова закружилась. «А что это было?» «Судя по всему, третье испытание». Спокойно сообщает Дан, изучая останки. Присев на корточке, понимаю, что теперь кости окончательно развалились. Даже теменные кости черепа отскочили от основания, освободив вожделенный кристалл. Но прежде чем подобрать добычу, партнер тянет меня за руку, заставляя подняться и впивается в меня своим специфическим взглядом. Эту фишку я уже знаю. Магическое зрение называется. И даже никакой метки. Что бы там ведьма не планировала, она, как ты говоришь, обломалась. Я не смело улыбаюсь. Новость, конечно, приятная, но слишком уж все просто. Главное, чтобы без последствий в виде приворота или еще чего-нибудь не шибко приятного. Иллидан моих опасений не разделял. Небрежно, без всякого пиетета, откинул ногой берцовую кость, поднял кристалл, и потер его о рука в своей немыслимой сорочке. «Ну что, Мак игриво шевелит бровями, вернув в себя хорошее настроение. Ты готова к путешествию в другой мир?» Думала, этот момент никогда не настанет. Отшучиваюсь, не подавая вида, что внутренности только от одной мысли о предстоящем переходе скручиваются в узел, вызывая тошноту. «И почему я нервничаю?» Все ведь уже запланировано. Разве не ради перехода я преодолела все эти испытания вместе с Даном? Но чем дольше я об этом думала, тем сильнее нарастало волнение. Я никак не могла определиться, то ли позволить эйфории окутать меня, то ли удариться в панику. Божечки, я собираюсь в другой мир. Кому сказать не поверят? А сказать надо было. Необходимо придумать достоверную легенду для второго родителя. Если я исчезну вот так, без всякого предупреждения, то отец всю страну на уши поднимет в поисках своей кровиночки. Он у меня, конечно, молодцом, но, боюсь, повторение истории с мамой его может сломать. Едва переступаю порог своей небольшой квартирки, как телефон заходится знакомой мелодией. Но иной раз казалось, что отец чувствует меня на расстоянии. «Как ты это делаешь?» Вопрос скорее риторический, но именно он помогает сгладить первые секунды разговора. Наше общение с отцом больше похоже на минное поле. Кружим вокруг, боясь задеть друг друга неосторожной фразой. «Я только что думала о том, чтобы позвонить тебе». В ответ доносится лишь легкий, чуть грубоватый смех. «Все-таки моя дочь, что тебя удивляет?» И, понизив голос, уже безо всякого смеха добавляет. «Дай угадаю». Знакомство с Антоном отменяется. Признаться, вопрос выбил меня из колеи. Я совершенно забыла, что в этом месяце планировала представить отцу своего парня, почти жениха. Конечно, любящий отец избранника своей дочурки изучил вдоль и поперек, Давным-давно уже навел о нем справки, да и я рассказывала немало, а вот парень о моем родителе ни сном, ни духом. Так уж вышло, что много лет, начиная со времен моей самостоятельной жизни, под крылом тети мы практически не общались. Потом был период наведения мостов, и я не хотела использовать Антона в качестве буфера. Но только я, наконец, решилась познакомить двух моих самых любимых мужчин, как все пошло кувырком. Хотя, пожалуй, и к лучшему, что встреча не состоялась. Не знаю, как Алина, а я точно не хочу, чтобы на мне женились из-за денег. «Ты знаешь, уверенно констатирую факт, по ходу дела исследую квартиру. И кто донес?» «Не донесли, а поделились информацией, как дела у моей дочери», раз уж она сама рассказывать не спешит. К слову, наше соглашение в силе. Соглашение слабо сказано, скорее ультиматум трехлетней давности, когда отец согласился ослабить хватку контроля моей жизни взамен на регулярные семейные встречи. Попытка отца наладить отношения со своей дочерью. Метод кнута и пряника у моего папочки отработан в совершенстве. «Ну-ну», — иронично хмыкаю. «Тогда откуда ты знаешь о кардинальных переменах в моей жизни?» Получил приглашение на одно занимательное событие. Я мысленно застонала. Вот же невезуха. Хотя стоило бы догадаться, что Олег Сергеевич Орлов, птица высокого полета, обязательно будет в числе приглашенных. «Со мной все в порядке, не переживай». Чтобы голос звучал равнодушно, приходится контролировать эмоции. Это не Наталья, которую я могу обвести вокруг пальца при желании. Вот и сейчас я слышу в трубке тяжелый вздох, подсказывающий, что мне не поверили. «Правда. Уже все нормально, пап. Я не пойду». «Вот еще», — насмешливо фыркаю. «Это бизнес, так что не говори ерунды». Вопрос решенный. «Но, к слову, о бизнесе. Раз уж у тебя больше нет работы, может, пойдешь ко мне? Близнецы слишком мелкие, а кто-то должен будет занять место руководителя». «О, нет!» — с губ слетает стон отчаяния. «Ты опять, пап! Мы это уже обсуждали». «Да, но обстоятельства изменились, и тебе нужно чем-то заниматься». «Я, собственно, по этой причине звоню» ловко выпрыгиваю с поезда, несущего меня в отцовский бизнес. Но уж не дудки. Столько лет отбрыкивалась, и сейчас не сдамся. Раз уж так получилось, что меня ничего не держит, я собираюсь путешествовать. Сам ведь знаешь, объехать весь мир — детская мечта. Упоминать, что в этой мечте путешествие было семейным, не стало. Он и так знает. Может, с тетей встречусь? Где она сейчас? А мы разговаривали две недели назад на тот момент на Кубе. Ну что ж, думаю, проветрится. Неплохая идея. Но помни, когда вернешься, мы возобновим этот разговор. Даже не сомневаюсь. Уф, можно выдохнуть. Самое сложное позади. Так как там дела у Илоны и мальчиков? Дальнейший разговор перетек в обычное русло. Семья, дети, работа. Обсуждение предстоящей кругосветки, море советов и рекомендаций, сожравших три четверти моего терпения и кучу времени. Завершив разговор, я, наконец, переключаюсь на другие задачи. Осмотревшись вокруг, прихожу к неутешительному выводу. Сдать квартиру не получится. Во-первых, тут слишком много личных вещей, вывести которые нереально. Банально нет времени. А во-вторых, кто его знает? когда я вернусь обратно. Не скитаться же потом по гостиницам. Наведя легкий марафет на своих любимых 33 квадратных метрах, сходив пару раз до мусорки и выкинув продукты, которые точно не доживут до моего возвращения, кинула в походный рюкзак вещи первой необходимости. Мода в другом мире отличается от нашей, так что прибарахлюсь уже на месте. К тому же, где еще тратить золотые монеты? Боюсь у сотрудников ломбарда могут возникнуть вопросы, на которые у меня нет ответа вернее есть, но тогда мною могут заинтересоваться врачи специфической специализации. Вот только хватит ли мне этих денег или стоит запастись парой золотых слитков? Не килограммовых само собой на всякий случай прихватила шкатулку с украшениями Мало ли. Словно услышав мои мысли, телефон кинул в меня эсэмэской из банка. По мере прочтения, мои глаза увеличивались в размерах. На счет поступила круглая денежная сумма с пометкой «Повеселись». Ну, папочка. Раздраженно выдохнув из-за самоуправства родителя, пора вновь обсудить вопрос моего финансового обеспечения, бросаю в рюкзак семейный фотоальбом и еще пару мелочей. ну все. Вроде бы готова. На очереди было последнее. Звонок Натальи. Но на мою удачу ее телефон оказался недоступен. Скорее всего, женщина на банкете, а ее мобильник выключен. Жаль, конечно, но с другой стороны, не придется выслушивать миллион неудобных вопросов, которые подруга задает, не стесняясь, и подбирать на них ответы. В нынешней ситуации придумывать мне особенно не нравилось. Так что отписалась, что прямо сейчас улетаю в Италию, в гости красавчику-иностранцу и обязательно расскажу и подробности по возвращении. И ведь почти не солгала. Перекрыв воду и газ, заперев квартиру на все замки, отправилась навстречу приключениям. К порталу вернулась в самом хорошем расположении духа в предвкушении чего-то грандиозного. Аж из машины замечаю странное свечение вокруг дома, то нарастающее, то затухающее. Словно строение обмотано светодиодной лентой, и кто-то играется с выключателем. А когда припарковалась, поняла, что свечение сопровождается странным, едва уловимым гулом. Хватаю рюкзак и спешу к дому, резво перепрыгивая ступени. Не знаю, что я ожидала увидеть, но натыкаюсь на самую идиллическую картину. Зала погружена в приятный полумрак. Дан сидит на диване, вытянув ноги, с книгой в руках, довольствуясь светом, исходящим от потрескивающего камина, у которого лежит черныш. Снежок занял большую часть дивана, уложив лобастую голову хозяину на колени. «За тобой кто-то гнался?» Приподняв бровь, Дан бросает на меня взгляд поверх книги. «Забавно выглядишь». Да так показалось. Бросаю рюкзак на пол и прохожу на кухню. Мне бы попить и успокоить отбивающее чечетку сердце. Я так ломанулась к дому, что позавидовал бы любой олимпиец. Набрав стакан воды, возвращаюсь и пристраиваюсь на подлокотнике дивана, осторожно отодвинув кошачий хвост. Что с порталом? Я уехала сразу после того, как был активирован третий кристалл. Дан в тот момент казался хмельным и одурманенным, так повлияло на него восстановление целостности. Они ведь симбионты, если я правильно понимаю. Вот и решила совместить необходимое с полезным, дать напарнику пространство и решить свои дела перед перемещением. А что с ним? Равнодушно интересуется мужчина, перелистывая страницу. Гудит? Так это он заряжается перед переходом и светится. «Светится?» Книжка в ту же секунду была захлопнута и отброшена в сторону. Красавчик прикрыл свои прекрасные очи, прислушиваясь к чему-то, когда вновь взглянул на меня, в них было столько предвкушения, восторга и умиротворения, что я малость опешла «Чего это он?» «Если ты готова, мы можем отправляться прямо сейчас». «Ты же говорил, что ночью». «Я думал, подзарядка займет куда как больше времени».